вы увидите то, что недоступно другим людям. Возможности находятся у них прямо под носом, но большинство их не замечают, потому что они ищут только постоянное место с хорошей зарплатой и этим ограничиваются. Достаточно увидеть одну возможность, и вы научитесь замечать их. Когда вы это сделаете, я научу вас еще кое-чему. Усвойте этот урок, и тогда вы сможете избежать самой большой ловушки в жизни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 потому что книжки комиксов стоят по 10 центов, а за 2 часа можно прочитать 5 или 6. Сестра Майка проверяла, не уносят ли они книжки с собой. К тому же она вела книгу посетителей, подсчитывала, сколько человек и кто именно приходит каждый день, записывала отзывы. За 3 месяца мы с Майком в среднем заработали 9 долларов 50 центов в неделю. Мы платили его сестре доллар в неделю и позволяли читать комиксы бесплатно. Впрочем, она читала их редко, потому что постоянно занималась. Мы с Майком каждую субботу по-прежнему работали в магазине, то есть соблюдали нашу договоренность. Мы не нарушали и обещания данного продавцу комиксов, потому что не продавали его книжек. Когда книжки рвались и приходили в негодность, мы их просто сжигали. Мы попробовали открыть филиал, Но таких хороших библиотекарей, как сестра Майка, которым можно было бы доверять, мы больше не нашли. Вот как рано мы узнали, что такое проблема кадров. Три месяца спустя после открытия в библиотеке началась драка. Туда ворвалось несколько хулиганов из соседнего района. Отец Майка предложил нам закрыть дело. Итак, дело было ликвидировано,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 Мы стали хозяевами своих финансов, независимыми от каких-либо работодателей. Самое лучшее заключалось в том, что наш бизнес приносил нам доход, даже если мы сами не работали. За нас работали наши деньги. Богатый папа не платил нам денег. Он дал нам гораздо больше.